Глава 104. Лилу эти жалкие результаты очень расстроили. Она не скрывала своего разочарования, хотя предпочитала об этом не распространяться. Делала вид, что у нее все в порядке, по-прежнему отправляла ко мне Тину, а сама шла на работу и закрывалась у себя в кабинете. В некоторые дни она оставалась дома, утверждала, что у нее раскалывается голова. И спала до вечера. Я не напоминала ей, что это она приняла решение опубликовать статью. Ни разу не сказала «Я предупреждала тебя, что салара ничего не будет. Я же не просто так наводила справки в издательстве. Что ж теперь убиваться?» Но последствия нашего провала оставили на ней свой отпечаток. Она чувствовала себя униженной. Она всю жизнь верила в мощь вещей, которые, как выяснилось, ничего не стоят культуры, литературы, книг. Сегодня я понимаю, что она, так много повидавшая, такая взрослая, только в те дни окончательно распрощалась с детством. Она перестала мне помогать. Сама по-прежнему часто оставляла на меня дочку, а иногда еще и Джинаро, которого я не должна была отпускать от себя ни на шаг. Моя общественная жизнь — Требовала от меня все больше участия. Я опять не справлялась с семейными обязанностями. Но когда однажды утром обратилась к ней за помощью, услышала в ответ раздраженная — «Позвони моей матери. Пусть она с детьми посидит». Ну и новости. Я была в замешательстве, но послушалась. Так у меня в доме появилась нунция. Постаревшая, послушная стеснительная, но такая же деятельная, как во времена нашего отдыха на Иске. Старшие девочки приняли ее в штыки, особенно Деде, которая с наступлением переходного возраста стала невероятно грубой и бестактной. Она сильно поправилась, на лице высыпали прыщи, глядя на свое отражение в зеркале, она видела там уродину и злилась на весь свет. У нас каждый день происходили перепалки. — Почему мы должны сидеть с этой старухой? Меня от ее стряпнит, тошнит. Готовь сама. — А ну, прекрати. — Да она плюется, когда говорит, и зубов у нее нет. Ты сама-то видела? — Все, хватит. Ни слова больше. Мало того, что мы живем в этой дыре. Теперь еще эту бабку к нам притащила. Я не хочу, чтобы она спала у нас дома, когда тебя нет. Да — Да-да, я уже сказала, прекрати немедленно. Эльза не отставала от сестры, но избрала другую тактику. Она делала вид, что одобряет мой выбор, а на самом деле издевалась над Нунцией. «А мне она нравится. Отлично, мам, что ты ее к нам позвала. От нее такой приятный трупный запах». «Вот я тебе сейчас. Ты хоть понимаешь, что она может услышать?» Только Имма сразу привязалась к Нунцией и во всем подражая Тине, вместе с подругой по пятам ходила за Нунцией, пока-то возилась по хозяйству, и звала ее бабушкой. Но бабушка не очень-то отзывалась на привязанность Иммы. Со своей родной внучкой она была ласкова, умилялась какая-то болтушка. А когда Имма пыталась что-то ей рассказать, продолжала молча заниматься своими делами. Как выяснилось, занималась она ими не просто так. В конце первой недели она, опустив глаза, сказала мне, — Лено, а ведь мы еще не обсуждали, сколько ты мне будешь платить. — Вот дела. Я-то наивно полагала, что она ходит к нам по просьбе дочери. За деньги я бы нашла помощницу помоложе, такую, чтобы нравилась девочкам, чтобы я сама не стеснялась лишний раз ее о чем-то попросить. Но я сдержалась. Мы все обсудили и назначили ей жалование. Нунция немного повеселела и к концу переговоров даже начала оправдываться. «Понимаешь, муж болеет, работать не может, Лина совсем с ума сошла, Рина уволила, сидим без денег». Я пробормотала, что все понимаю, и попросила ее быть повнимательнее к имме. Любимицей ее по-прежнему оставалась Тина, но, по крайней мере, она мою дочь перестала игнорировать. А вот с Лилой у них все было по-старому. Нунцы и в голову не приходило, заглянуть к жившей по соседству дочери, хоть та и подкинула ей эту работу. Столкнувшись случайно на лестнице, они даже не здоровались. Нонция превратилась в сварливую старуху. От благоразумной и приветливой женщины, которую я знала с детства, не осталось и следа. Но и Лила, надо сказать, была не подарок. Ее характер с каждым днем делался все невыносимее.